Глава 16. Наконец я вас нашла! воскликнула девушка. И эта фраза заставила меня напрячься еще больше. Я положил руку на рукоять пистолета, готовый немедленно пустить его в ход, но стрелять все же в последний момент не решился. Незнакомка явных признаков агрессии не выражала. Кто ты? «Осторожно», — спросил я, делая шаг назад, чтобы выиграть себе секунду времени на реакцию для удара. «Меч девушки мне чертовски не нравился». «Меня зовут Славия», — ответила девушка, поклонившись с уважением, показывая, что стоящий перед ней человек в почете, пряча оружие в ножны. «И это вновь меня смутило». «Ты сказала, что искала меня?» Начал я, пытаясь разобраться в том, что тут происходит. «Я очень долго вас искал, хранитель ключей». «Постой!» — насторожился я. «И ведь голос этот был мне уже знаком». «Так это ты была в моей голове?» — ошарашенно произнес я. «Верно!» — вновь склонила голову девушка. «Я просила вас о помощи, потому что только вы можете нам помочь. В наш мир пришел Искариот, и он уничтожает его». «Великий мастер Генон сказал, что только вы можете его остановить». Я присмотрелся к девушке внимательней. Широковатые скулы выдавали в ней азиатские корни, а меч, а если точнее, то самая настоящая катана и наряд, похожий на халат с широким поясом, только подтверждали это. «Послушай, твой мастер Генон слегка все преувеличивает. Я не знаю, как остановить из кариота. Эта фраза словно обожгла славию. Девушка вздрогнула, посмотрела на меня удивленно. Но... «Вы же бились с ним?» «Бился», — кивнул я. «И единственное, что мне удалось, так это только отбить атаку. Искариот очень сильный противник, и идти сейчас на него с голыми руками глупо». «Так я помогу вам», — тут же охотно ответила Славия. «Ты?» — усмехнулся я. «А что ты можешь? Ты маг?» «Нет». «Ты боец?» «Ну, немножко». Я улыбнулся. «Как же ты сможешь мне помочь?» «Я могу...» С жаром воскликнула Славия. «Я могу мысленно проходить через другие слои реальности. Именно так я вас и нашла первый раз. Помните, когда говорила с вами в голове?» Я задумался, спросил. «И как это поможет в борьбе с Искариотом?» Девушка не ответила, растерявшись. «А как ты вообще смогла пройти через портал? Как ты вообще оказалась здесь?» Спросил я. «Ведь для того, чтобы путешествовать, нужен ключ. На хвосте хронозверя» ответила девушка. «Хронозвери — это кто такой?» спросил я. И вдруг понял без всякого ответа Славии. «Это те твари, которые обитают в Междумирье». Девушка кивнула. «Как тебе удалось поймать одну из них?» «Поймать их невозможно», — улыбнулась Славия. «А вот ухватить за хвост легко, по крайней мере для меня. Вот я и решила найти тебя, Хранитель Ключей». «Называй меня Александром», — сморщился я. Путешествовать на хвосте какой-то инфернальной зубастой твари звучит нереально. Я приманила хронозверя ближе к порталу и заставила ударить хвостом по вратам. Они это умеют, нервные зверушки. Обычно никто не видит их появлений в нашем мире, да и они крайне неохотно суются сюда. Им гораздо приятнее быть в своей среде. Но иногда, если сильно их разозлить, то могут на короткое время выглянуть к нам. Это как рыбок дразнить. Они ведь выныривают иногда. Вот я так и сделала. И едва он показался, как схватило его. Пришлось долго поплавать в междумирье, прежде чем найти ваш след. Точнее, это сделали сами хронозвери. «А разве это не опасно?» Только и смог произнести я, вспоминая свою встречу с этими жуткими созданиями. «Опасно!» — кивнула девушка. «Хронозвери любят человечину, но выбора у меня нет. Наш мир в опасности. Ты рисковая!» Девушка пожала плечами. «Послушай», — начал я непростой разговор, понимая, что опускаться в бой с демоном опасно. «Сейчас я не могу идти в ваш мир и биться с Искариотом по многим причинам. У меня недостаточно сейчас сил. К тому же у меня и времени совсем мало». Девушка вопросительно глянула на меня и, нехотя, продемонстрировал ей свою руку, на которой призрак оставил таймер. «70-23-16, 70-23-15, 70-23-14». «Что это?» — спросила Славия, озадаченно глядя на цифры. «Время, оставшееся мне для жизни», — кисло ответил я. «И если я не выполню кое-что, то, в общем, ничего хорошего не жди». Я повернулся в сторону, откуда шел, злобно процедил. «Спасибо этому миру за столь щедрый подарок, а если точнее, то одному свихнувшемуся призраку. Поэтому пока я не могу пойти с тобой». «Тогда я пойду с вами», — с жаром воскликнула девушка. «Что? Если вы не можете сейчас, то сможете потом» а я пойду с вами и буду ждать». «Это исключено», — отрезал я. «К тому же я могу легко снять это заклятие», — она кивнула на таймер. Я пристально посмотрел на девушку. «Повтори. Я могу помочь тебе с этим заклятием. Сниму его, но только после того, как вы возьмете меня с собой и поможете нам». «Чего?» — только и смог вымолвить я. Поразившись наглости, славии, я вам честно не помешаю, напротив, даже помогать буду, чем смогу. Я просто буду с вами рядом. И когда наступит нужный час, когда вы наберетесь сил и сможете нам помочь, я помогу и вам. Я и сам смогу помочь себе, буркнул я, поглядывая на таймер 702101-702100, 70, 70, 70 Не сможете, тихо произнесла девушка. Это заклятие крови. «Что еще за заклятие крови? Оно завязано с помощью особых магических точек на вашей жизни. Только попытаетесь вмешаться, как вас тут же убьет. Так что лучше не пытайтесь, сами опасно». «А ты сможешь», — язвительно спросил я. «Могу», — буднично ответила Славия. «Твою мать!» — выдохнул я после паузы. «Ладно, так уж и быть, но только за тебя я не отвечаю. Если что с тобой случится, сама виновата». «Конечно, хранитель ключей!» — обрадовалась девушка. «Со мной все будет в порядке». Хорошо, тогда пошли, я достал из кармана Акхару и выписал в воздухе необходимые руны. Портал отозвался мягким толчком. Не сговариваясь, мы одновременно с девушкой нырнули в зияющую в пространстве дыру. На этот раз переход был не таким тяжелым, как в прошлый раз. Я готов был встретить тех тварей, которых Славия называла хранозверями, но перемещение было настолько быстрым, что мы даже толком не увидели Междумирье лишь вспышка яркого света, и мы стоим в башне. Впрочем, так Даже было лучше. Вновь встречаться с этими монстрами у меня не было никакого желания. «Это ваш мир?» спросила Славия, оглядываясь по сторонам. «Мы вышли на улицу». «Да», кивнул я. «Какое красивое небо! Голубое!» Девушка запрокинула голову и смотрела вверх. «У нас не такое, серое». Я хотел сказать, что небо вполне обычное, какое и в других мирах, но меня внезапно окликнул другой голос. «Шпагин, в хвост тебя и в гриву!» Я обернулся, из башни выглядывало знакомое лицо. «Босх, ты чего тут делаешь?» «Так я опять камни притащил!» Растянулся тот в довольной улыбке. «Что, опять?» — не смог сдержать я удивление. «Ну, я же говорю, что у тебя шахта жирная. Одно удовольствие добывать. Правда, вот с монстриками хуже дело обстоит. Те, которые попались, совсем какие-то хилые стали. Мы их глушить по голове молотками, а они... Кряк и на тот свет. Но ты не переживай. Сейчас на другой уровень переходим. Там, я думаю, хорошие экземплярчики тебе добудем. В хвост их и в гриву». Увидев славию, босх замешкался. «Шпагина, а это кто?» «Она со мной». «Переговорить бы с глазу на глаз, в хвост и в гриву», пробурчал Клех, недоверчиво поглядывая на девушку. «Я не успел даже ничего сказать, как Славия тактично сказала. Я отойду, чтобы не мешать. Буду возле дверей». И удалилась. «Что случилось?» — спросил я, глядя на Босха. «Шпагин, есть три очень важных вопроса». Тон голоса Клеха стал официальным, строгим. «Давай, говори. Сейчас». Боск принялся шарить по карманам. «Где же она в хвост ее и в гриву?» «Ага, вот она!» Клех достал из нагрудного кармашка скомканную грязную бумажку, развернул ее, подслеповато начал читать по слогам. «Категорически не хватает вагонеток!» Он поднял на меня глаза. Шпагин, ну, в самом деле, вагонеток нет, а они нужны. Какие мы клехи в хвост, нос и в гриву, если мы с ведрами ходим? Увидит, кто засмеет. Вагонетки нам нужны, вот тогда дело пойдет. Босх, я помню про это, ты уже говорил. Ну, так я еще раз напомнить. Второй вопрос. Босх замялся еще сильнее. У меня в бригаде не так много людей. Добыча идет хорошая, а... «Я вот что подумал. Если бы могли еще Клехов сюда притащить, мы бы бригаду настоящую сформировали бы. Под моим руководством, конечно же, в хвост и в гриву. Что скажешь, Пагин, мы бы тебе не ведрами камни уже таскали, а контейнерами. Ну и, собственно, сами бы прибыль с этого имели бы». «Еще Клехов?» Я задумался. «Откуда же я их...» «Постой, ты что, хочешь, чтобы мной вернулись к тебе в мир?» «Ну а почему бы и нет? У меня есть там одна знакомая банда, трудолюбивые ребята, что скажешь?» «Пока ничего», — осторожно ответил я. «Босс, дело твое и в самом деле важное, и увеличение добычи камней меня, безусловно, привлекает, но даже то, что вы добыли, я пока не могу сбыть, покупателя нет». «Что, товар у нас не котируется?» «Я думал, камни хорошо берут». «Берут». «Кивнул я. Только у кого есть лицензия. А у меня ее нет. Пока нет. Но я этим вопросом сейчас занимаюсь. Давай так договоримся. Как только я получаю лицензию, мы увеличиваем бригаду. Согласен?» «Конечно, согласен», — просиял Босх. «Но только чур я за бригадира буду». «Договорились. А третий вопрос?» — спросил я. «Ты говорил, что у тебя три вопроса». «Верно. Третий вопрос самый важный. В общем, такое дело». Босх замялся, опустил взгляд. «Я насторожился». «Говори!» — с нажимом произнес я, ожидая самого страшного. «В общем, ребята распробовали зефирки. Я ведь только подольки им дал. Щедрая душа. А они все вой тоже, говорят, хотят. Шпагин, беда, зефирки нужны». «Ладно, будут тебе зефирки!» — улыбнулся я. «Три пачки, Шпагин! Три! Нет, четыре! Пять!» «Много сладкого вредно!» — напомнил я. Босх печально вздохнул. «Хотя бы еще пачку. Да будут тебе зефирки». Мы распрощались с Босхом, и я подошел к Славии. Если честно, то я понятия не имел, как быть с девушкой. С одной стороны, она могла помочь мне с проклятием, которое наложил на меня призрак Ларт. С другой, нужно было сначала решить вопрос с Искариотом. Но не так-то просто его решить. Этот демон чертовски силен, и для встречи с ним нужно быть готовым». Рот Шпагиных много лет назад бился с ним, и то смог только заточить в темницу, из которой он, в конце концов, выбрался. А что же могу я один? И вдруг я поймал себя на мысли, что словно бы пытаюсь избежать встречи с Искариотом. «Он убил Геза, Убил меня. Так почему я пытаюсь придумать оправдание, чтобы оттянуть момент? Мне стало тошно от самого себя. Нет. Путь только один» и я пройду его». «Не переживай», — сказал я Славии. «Я убью Искриота. Это дело чести». Услышав такие слова, девушка оживилась. «Сейчас мы пойдем в дом. Я познакомлю тебя с лисенком. Она покажет тебе твою комнату, а мне стоит кое над чем поразмыслить». Славия кивнула, не смея спорить. Мы вошли в дом. Пришла лисенок, и я познакомил ее с гостьей, сказав, что ей нужно организовать комнату. «Она поживет у нас немного» сказал я дня три не больше я подготовлю гостевую комнату ответила лисенок я поймал ее вопросительный полный недоверие взгляд изучающий незнакомку меня устроит и самый скромный уголок тут же добавила славия я настаиваю сказала лисенок девушки ушли наверх оставив меня одного я задумался нужно было продумать все до мелочей потому как права на ошибку у меня нет. Закатав рукав рубашки, я вновь взглянул на циферблат на руке. Время неумолимо истекало. И... Без трех часов трое суток у меня в запасе. Однако это не так много, как может показаться. Особенно если понимать, что по истечении этого времени меня ждет смерть. Вновь невольно навернулись ругательства, адресованные призраку Ларту. Но я быстро взял себя в руки. Бранью не поможешь, нужно действовать. Итак, план был следующим. Нужно помочь Славии. Но не это важное. Я обещал отомстить за смерть Геза. «И я это сделаю». Искориот ответит за все. С голыми руками идти на него глупо. Нужно оружие. Причем не самое обычное. Простые пули не возьмут демона. Но вот если прокачать пистолеты... Оружейный мастер-пузырь, который сделал мне Лилит, уже модифицировал мое оружие. Но это не предел. Это только первая ступень. Оружие можно прокачивать и дальше». Нет, как говорится, пределу совершенства. Однако модификация выльется мне в кругленькую сумму. Недешевое это увлечение прокачивать пистолеты. А для этого нужно кое-что сделать. Продать камни. Много камней. Хвала к клехам, артефакты имеются. Купить на вырученные деньги жар птицу очень редкий боевой артефакт, и отдать его вместе с оружием и еще одной кругленькой суммой. Пузырю. Модификация такого уровня прокачает пистолеты до очень высокого уровня. Когда-то я даже помыслить о таком не мог. И уже с этим оружием можно вступать в схватку с противником. Я был практически уверен, что если у меня будет в руках лилит с модернизацией «Жар-птицей», то я смогу противостоять такому мощному противнику. Однако есть загвоздка. Причем на самом первом пункте моего прекрасного плана «Чтобы продать камни, нужна лицензия» и ее нужно получить. Причем не так-то просто это будет сделать». «Есть Иванов, тот, кто выдает лицензии на продажу. Он готов мне дать ее. При условии, что я смогу каким-то образом организовать ему перевод на другую должность, на которой сидит сейчас мой друг, глава рода Арахнидов Кривощокин. Кривощекин пошел мне навстречу и готов уступить свою должность, но уходить в пустоту он не хочет. Ему интересна должность Дорошевича. А вот тот никуда уходить не хочет». Вот такая вот закрученная ситуация. И желательно так, чтобы никого не убивать. Потому что просто так убить Дорошевича едва ли получится. Он важная шишка и глава рода. Проблемы потом ждут меня большие. И циферблат, отсчитывающий часы до моей смерти, не дойдет до нуля. Первым меня придушит войско Дорошевича. Поэтому все должно быть гладко. Я помнил, что рассказывал Кривощекин про Дорошевича. Хитрый человек, злой, игрок имеет связи. Конечно же, просто так пойти на то, чтобы уйти со своей достаточно высокой должности, он не согласится, об этом даже и речи не может быть, но это как-то нужно провернуть. И у меня была одна идея, чертовски опасная, но все же привлекательная. Я почувствовал азарт, какой давно уже не испытывал. В свои первые дуэли я ощущал этот прилив чувств, когда все видишь максимально четко, словно все датчики восприятия выкрутили на максимум. Кривощекин говорил, чтобы я не связывался с Дорошевичем, а тем более не играл с ним, потому что те, кто с ним играют, обычно заканчивают печально. на утро плавают бездыханные в реке. Я тоже когда-то играл, было такое, и до сих пор помнил магию карт, которые притягивали, манили, сводили с ума. Но я вовремя завязал. Теперь же хотел вновь окунуться в это. Приняв душ, я переоделся в строгий костюм. Потом, подумав, решил накинуть что-то среднее, чтобы не привлекать к себе внимания. Накинул темные джинсы, белую рубашку и клетчатый пиджак. Потом подошел к сейфу, достал оттуда пару пачек денег, которые выручил за продажу камней. Это были последние деньги. Много ушло на бал и прочие дела. Положил деньги в карман. Настала пора сделать ставки. Причем ставки самые высокие. Я отправился туда, откуда мало кто возвращался».